Глава 52. Вымя и выход. Грейс. На следующий день я всё ещё думаю о последнем разговоре с Мароли. После того, как я три часа пыталась доить Таго притом без всякого успеха. Обладая я хоть какой-то магической силой, я бы положила этой хрени конец ещё в тот же момент, когда молоко из шестигранного вымяни Таго обрызгало мне всё лицо. Её слова о том, что во мне есть магическая сила, — это полный абсурд. Но то же самое можно сказать почти обо всём, что она наговорила мне сегодня утром. «О, нет, во мне нет никакой магической силы», — сказала я ей, когда она подняла эту тему. «Как её не было и у моих родителей. Кажется, мой отец был рождён ведьмаком, но он утратил свою магическую силу, когда женился на маме, и оставил свой ковен, а у меня её никогда не было. «На твоём месте я бы не была так категорична, ответила она, грациозно двигаясь между грядками и собирая салат, имеющий тот же цвет, что и наши баклажаны. Магия проявляется по-разному, Грейс. «Может быть, в Нарамаре так и есть, но в моём мире у тебя либо есть магическая сила, либо её нет». «Третьего не дано». «Хм. Похоже, ты явилась к нам из-на изнаредкость безжалостного мира». «Мне захотелось поспорить с ней, но, по правде говоря, она права. Наш мир и впрямь очень безжалостен. И дело тут не в магии, а в боли. Но даже если в этом она права, это вовсе не значит, что она права и насчёт всего остального» потому что у меня однозначно нет никакой магической силы. Иначе я бы наверняка что-нибудь заметила. У меня мелькает мысль о том, что когда нас атаковал дракон, я каким-то образом сделала и себя, и Хатсона огнеупорными, но я качаю головой. Скорее всего, хотя я и не понимаю, как это могло произойти, этому есть какое-то простое и логичное объяснение потому что не похоже, чтобы кто-то из моих друзей был способен скрыть свою магическую силу. Так каким же образом я могла бы скрыть свою? И словно для того, чтобы лишний раз подтвердить мою правоту, в эту минуту Хадсон переносится по лугу туда, где я отдыхаю после дойки, под сенью нескольких стройных деревьев с листьями размером со стул, расходящимися веером от стволов. Он, преодолевая 300 ярдов, за то время, за которое я делаю выдох. Да, такую скорость точно не скроешь. «Я так и знал, что найду тебя здесь», — говорит он, плюхнувшись на землю рядом со мной и прислоняясь спиной к толстому стволу. «Где ты будешь сочковать, увиливая от своих обязанностей?» В ответ я показываю ему средний палец. «Это что, приглашение?» — спрашивает он, подняв брови. «Приглашение идти в жопу?» — парирую я. «Да, именно туда я тебя и приглашаю». «Ух, сегодня ты, похоже, в ударе, да, Грейс? Я ранен в самое сердце». Он устремляет на меня свой самый ангельский взгляд. Обычно такой взгляд означает, что он затеял нечто такое, что мне следует начать трястись от страха. Но сегодня он и так уже сделал меня». «На твоём месте я бы очень-очень опасалась того, что случится, когда ты сегодня заснёшь», — отвечаю я, выжимая молоко из футболки. «Да ладно». Он вскидывает обе руки, изображая невинность. «Это же ты вчера вечером высмеяла меня, сказав, что вампиры не созданы для того, чтобы работать на молочной ферме». Я закатываю глаза. «Это вовсе не значит, что я хотела, чтобы сегодня утром ты, не спросив меня, «Заявил, что я хочу поработать в хлеву». Он лукаво усмехается. «Что я могу сказать? Я убеждённый феминист, и я никогда бы не стал утверждать, что ты не можешь переплюнуть мужчину». Он ведёт себя нелепо. Но как бы мне ни хотелось и дальше злиться на него, я не могу этого делать, потому что хорошо помню, как сегодня утром начался разговор по поводу работы на ферме. У меня началась паническая атака из-за мыслей, что это наш последний день на ферме. Арнст сказал, что видел на юго-западе облако пыли. А значит, к завтрашнему утру армия королевы уже будет достаточно далеко, и что нам нужно будет попытаться добраться до Адари, прежде чем кто-то сможет найти и прикончить нас. «Ты такой мудак!» — бормочу я без всякой злости. И вдруг поляну оглашает громкий рык. От этого звука у меня волосы встают дыбом, и я оглядываюсь в поисках какого-то незамеченного фиолетового зверя. Хадсон же просто смеётся и похлопывает себя по спине. «Всё путём, дымка. Грейс не пытается на меня нападать. Просто у неё такой характер». «Ну, конечно. Это всё та же чёртова тень. Я ничего ей не сделала, но почему-то она всё равно ненавидит меня». А может, дело в том, что она любит хатсона и поскольку мы с ним то и дело обмениваемся оскорблениями, она ненавидит меня просто из принципа. Как бы то ни было, не очень-то приятно, когда тебя ненавидит существо, которое так любит всех остальных. Ей в самом деле обязательно сопровождать тебя, куда бы ты ни пошёл, вздыхаю я. «Она же моя тень», — отвечает он, пожав плечами и я ничего не могу с собой поделать и раздражаюсь смехом, чего он и добивался, если судить по его самодовольной улыбке. «Мароли прислала тебе обед», — говорит Хадсон, ставя между нами небольшую корзинку для пикника. «Я попытался убедить её, что мы почти не работали и нам не нужен перерыв, но она ничего не желала слушать. Говори за себя». Я раздражённо вскидываю голову. «Лично я провела всё утро орошаемое молоком Тага, а у него, должна признаться, не очень-то приятный запах. По-моему, он уже въелся в мои поры». Хадсон подаётся вперёд и делает вид, будто нюхает меня. Дымка предостерегающе шипит, но я не обращаю на неё внимания. Теперь у меня в отношении этой любимицы Хадсона новый план. Я буду делать вид, будто её не существует, когда она будет мне гадить а это она делает ежеминутно. «Ты права», — говорит он, обнюхав меня. Оно однозначно воняет. «Надо же!» Я бросаю на него весёлый и в то же время оскорблённый взгляд. «Ну, спасибо!» Он достаёт из корзины еду и две бутылки воды, затем протягивает мне сэндвич и моргает, включив своё обаяние на полную мощность. «Ну как? Мир?» «О, нет, никакого мира, Вега. Никакой сдачи в плен». Я прищуриваю глаза и грозно продолжаю. «Только мщение. И смерть». «Смерть? В самом деле? А тебе не кажется, что это слишком...» Я вскакиваю на ноги прежде, чем он успевает закончить, и пускаюсь бежать к маленькой лужайке, окружённой деревьями на другом конце озера. Хадсон следует за мной, как я и ожидала. «Давай-давай», — говорю я себе, когда он начинает сокращать расстояние между нами. «Ещё немного ближе, ещё ближе, ещё...» И в самую последнюю секунду я отскакиваю вправо. И Хадсон с разбега падает прямо в озеро. Причём прибрежная полоса, как я выяснила вчера, Отнюдь не мелководно, так что он не просто мочит ноги. Нет, он тут же погружается с головой в прохладную лавандовую воду.